Зимний театр. Музей фитофантазия. Государственный зимний театр – визитная карточка Сочи. Одно из красивейших зданий находится в центральном районе на театральной площади. Оно интересно и с исторической, и с архитектурной точки зрения. В начале 30-х годов прошлого века советская власть решила преобразить Сочи, тогда еще небольшой городок на Черноморском побережье Кавказа. Средиземноморские и альпильские курорты для советских людей были недоступны. Их должны были заменить санатории в Крыму и на Кавказе. Рассказывают, что Иосиф Сталин лично контролировал процесс преобразования провинциального Сочи во Всесоюзную Здравницу. Он отбирал архитектурные проекты, из которых и должен был получиться социалистический город Солнца. Одним из ключевых объектов стал Зимний театр расположенный на возвышенности почти у самого берега моря. Есть легенда о том, как Сталин выбирал проект Сочинского театра. Предложенные на конкурс разными архитекторами варианты он осматривал очень внимательно. Проходил мимо стендов пыхтя трубкой, поравнявшись с проектом молодого архитектора Константина Чернопятого, кивнул в его сторону. «Вот этот будет». В работе Чернопятого помогали признанные тогда архитекторы Владимир Гельфрейх, автор высотного здания МИДа в Москве, и Владимир Щуко, автор здания библиотеки имени Ленина. Они тоже участвовали в конкурсе, но в результате были назначены консультантами. Сейчас грандиозное сооружение Зимнего театра с 88 колоннами, опоясывающими здание, Создают одну из самых прекрасных архитектурных композиций – Каринфскую. Скульптуры, украшающие крышу театра, выполнены известным скульптором Верой Мухиной. Портик венчается фронтоном, на котором установлены три женские фигуры греческих мус. Это Терпсихора, Мельпомена и Талия. Они олицетворяют архитектуру, живопись и скульптуру. В целом, Зимний театр напоминает греческий Парфенон, построенный в 438 году до н.э., который простоял более 2000 лет. Главная терраса центрального портика – не что иное, как в фойе театра, соединяющиеся с галереями, образованными колоннадой. Большой зрительный зал, рассчитанный на 946 мест, оформляет 20 больших колонн с коринфскими капителями, облицованных искусственным мрамором. В зале преобладают три цвета – золотистый, белый и синий. Потолок украшен огромной люстрой с хрустальными подвесками, в которой более 300 ламп. Мастера хрустального производства из Подмосковья впервые в Советском Союзе украсили огромную чеканную люстру ярко светящимся хрусталем. С любого места в зрительном зале хорошо видна сцена. Сохранилась и личная ложа Сталина. Устроена она так, что сидящего в ней человека не видно. Он же, наоборот, мог наблюдать за всем залом. Ложа была оборудована спецсвязью, а к ней проведен подземный ход. Но сегодня он пришел в негодность. Зрительный зал защищен от служебных помещений огнестойким железным занавесом в 22 тонны весом, который во время спектакля находится в верхней части сцены. На строительство грандиозного и необычайно сложного сооружения потребовалось всего три года. 15 мая 1938 года состоялось открытие Зимнего театра. В тот вечер давали оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Московского государственного театра оперы и балета имени Станиславского. За годы существования на его сцене выступали московские театры «Большой и малый», «Сатиры», «Имени Моссовета», «Имени Пушкина», «Имени Ерумоловой», «Центральный театр кукол». С успехом в Сочи гастролировали театры из разных городов, Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси, Екатеринбурга, Краснодара, Риги и других. На подмостках театра выступали прославленные мастера сцены и эстрады. Василий Качалов, Валерия Барсова, Сергей Лемешев, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко. Под крышей Зимнего театра располагается также Сочинская государственная филармония – основанная 4 января 1968 года, старейшая концертная организация города. Сейчас здесь работает около 10 творческих коллективов. Среди них лауреат всесоюзного конкурса «Струнный квартет» имени Рахманинова, оркестр русских народных инструментов «Русский сувенир», ансамбль казачьей песни «Люба» и квартет «Сочи-сюрприз». Зимний театр – место проведения российских и международных творческих фестивалей и конкурсов. По звездной дорожке уже второй десяток лет проходят участники кинотавра. Зимой под его сводами раздаются искрометные шутки и юмор веселых и находчивых, съезжающихся в Сочи на фестиваль Кивин. Сцены главной театральной площадки курорта никогда не пустует. Валерий Гергиев. Дмитрий Хворостовский, Николай Петров, Олег Табаков, Пата Бурчуладзе, Юрий Башмет, Сергей Юрский. Имена известных артистов и исполнителей круглый год украшают афиши Зимнего театра. Недавно здание прошло капитальный ремонт, в ходе которого были полностью заменены техническое оборудование, одежда сцены и кресла в зале, расширена оркестровая яма. Современные строители позаботились о комфорте для зрителей, установили систему обогрева и кондиционирования воздуха. Теперь театр в Сочи является по-настоящему круглогодичной сценической площадкой. Рядом с Зимним театром находится уникальный музей «Фитофантазия». В композициях удивительно сочетаются коренья старых деревьев с субтропическими растениями. Цветы распускаются прямо на грибах-трутовиках, а лианы обвивают кактусы разных размеров. Все это дарит зрителю сказочную картину из мира растений. Ее создал знаменитый мастер ландшафтной архитектуры Сергей Венчагов. В начале 50-х годов XX -го века он считался одним из самых способных студентов Московской сельскохозяйственной академии имени Климентия Тимирязева. Как отличного специалиста его направили работать в Сочи, озеленять государственные дачи. С 1971 года Сергей начинает работу и создает уникальные «Зеленые уголки». Как мастер своего дела он был награжден большой медалью знаменитой Международной выставки цветов в Эрфурте. Затем получил награду Всемирной выставки Экспо-90 в японском городе Осака и стал лауреатом Государственной премии России.